Билл нанимал чистильщиков обуви для Майкла. Чистильщики заглядывали в дверь, и Бил подзывал каждого и заставлял обрабатывать ноги Майкла. «Одиннадцатый раз мне чистят ботинки», — сказал Майкл. «Знаете, Билл просто осел». Весть очевидная распространилась среди чистильщиков. Вошел еще один. «Лимпиаботос?» — спросил он Билла. «Не мне», — сказал Билл. «Вот этому сеньор! Чистильщик встал на колени рядом со своим коллегой и занялся свободным ботинком Майкла, который же и так сверкал в электрическом свете. «Чудил этот бил сказал Майкл. Я пил красное вино и так отстал от них, что мне было слегка неловко за эту возню с ботинками. Я посмотрел кругом. За соседним столиком сидел Педро Ромеро. Когда я кивнул ему... Он встал и попросил меня перейти к его столику и познакомиться с его другом. Их столик был рядом и почти касался нашего. Я познакомился с его другом, мадридским спортивным критиком, маленьким человеком с худым лицом. Я сказал Ромеру, как я восхищен его работой, и он весь просиял. Мы говорили по-испански, а мадридский критик немного знал французский язык. Я протянул руку к нашему столику за своей бутылкой вина, но критик остановил меня. Ромеро засмеялся. «Выпейте с нами», — сказал он по-английски. Он очень стеснялся своего английского языка, но ему нравилось говорить по-английски, и, немного погодя, он стал называть слова, в которых был не уверен, и спрашивал меня о них. Ему особенно хотелось знать, как по-английски «corrida de toros» — «точный перевод». Английское название, означающее «бой быков», казалось ему сомнительным. Я объяснил, что «бой быков» по-испански значит лидиаторо. Испанское слово карида по по-английски звучит «бег быков». А по-французски «курс де торо» вернул критик. Испанского слова для бой быков» нет. Петро Ромеро сказал, что выучился немного по-английски в Гибралтаре. Родился он в Ронде. Это недалеко от Гибралтара. Искусству Тореро он учился в Малаге, в тамошней школе то В школе он пробыл всего три года. Критик подтрунивал над тем, что Ромеро употребляет много Малокских выражений. «Ему 19 лет», — сказал Ромеро. «Его старший брат работает с ним в качестве бандерельера, но живет не в этом отеле, а в другом, поменьше, вместе со всей квадрильей. Рома расспросил меня, сколько раз я видел его на арене. Я сказал, что только три. Я тут же спохватился, что на самом деле я видел его всего два раза, но мне не захотелось объяснять ему мою ошибку. «Где вы видели меня раньше? В Мадриде?» «Да», — соврал я. Я читал отчеты в спортивных журналах о его двух выступлениях в Мадриде и поэтому был спокоен. «Первое выступление или второе?» «Первое». «Я очень плохо работал», — сказал он. «Второе прошло лучше. Помните?» — повернулся он к критику. Он нисколько не был смущен. Он говорил о своей работе так, словно смотрел на нее со стороны. В нем не было и тени, и тщеславие, и «Я очень рад, что вам нравится моя работа», — сказал он. «Но вы еще настоящей моей работы не видели. Завтра, если попадется хороший бык, я надеюсь показать ее вам». Сказав это, он улыбнулся, опасаясь, как бы я или критик не подумали, что он хвастает. «Буду очень рад, если увижу», — сказал критик. «Мне хочется, чтобы вы меня убедили». «Ему не очень нравится моя работа», — Ромеро повернулся ко мне. Лицо его было серьезно. Критик сказал, что ему очень нравится работа Ромеро, но что ей еще не хватает законченности. «Вот завтра увидите, если попадется хороший бык». Вы видели завтрашних быков? спросил меня критик. Да, я видел, как их выгружали. Педро Ромеро наклонился вперед. Ну, как ваше мнение? Очень хороши, сказал я. Все около 26 арроба. Очень короткие рога. Разве вы их не видели? Видел, конечно, сказал Ромеро. 26 ароба ар не потянут, сказал критик. Нет, сказал Ромеро. «У них бананы вместо рогов», — сказал критик. «По-вашему, бананы?» — спросил Ромеро. Он с улыбкой повернулся ко мне. «И по-вашему, бананы?» «Нет», — сказал я, — «рога как рога».